Глава 30. Анна. Все, что происходило после того, как шагнула в портал, больше напоминало калейдоскоп, потому что сейчас, когда я сидела у кровати Кианелла, события вспоминались вспышками, урывками. Один осколок. Вот я падаю на снег и запоздала, ругая себя за беспечность. В зима. И где была гарантия, что не вывались на улицу? Я даже не сразу поняла, что нахожусь далеко от замка, пока не услышала хриплый голос. Вот так подарок. Подарком быть не хотелось, особенно для того абразина, что увидела перед собой. А когда услышала, как товарища называет его птенец, не смогла сдержать смех. «Смейся, птичка!» Птенец оскалил зубы в ухмылке. «Скоро дочерикаешься. Может, комплекс у мужика? А я по-больному? Не со зла, конечно. Нелегко, наверное, жить с таким именем, когда у тебя усищи и борода, а ты по-прежнему птенец». Второй осколок. Земля трясётся от взрывов снарядов. Конечно, гаубица у мятежников не получилось, но то, что вышло благодаря попыткам парней земли, тоже впечатляло. Я зажимала уши, хоть это и не помогало. Грохот стоял такой, что даже в отдалении почва под ногами ходила ходуном. И я молилась, как только умела, чтобы произошло чудо, и защитники замка нашли способ остановить нападение». А потом подул ветер, и снаряды полетели обратно. Они разрывались там в рядах варваров, которым ничего не стоило забрать в чужую жизнь, и наносили урона больше, чем маги васта. "Так вам и надо", вопила в душе и аплодировала автору задумки. И снова какие-то обрывки боя. То мне казалось, что васт проиграет, то наоборот, победа была совсем близка. Третий осколок. Стою перед Кианелом. За его спиной армия, замок, который является воротами его государства. Обтенец предлагает выбор: «Я или Васт. «Я всегда знала, что Киан выберет свою страну. Это правильно. Так и должно быть. Одна жизнь не стоит миллионов». Но когда он произнес «Отказываюсь», сердце пронзило боль. Да, я нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Не хотелось, чтобы потом Киан винил себя в чем-то. Он поступил так, как должен поступать будущий правитель Васта. Кто я для него? Жена? Жон может быть много. И потом этот брак с самого начала был ошибкой, дурной шуткой судьбы. Любимая?» Киан сам не знал, кого любит, и ничего мне не обещал. «Всё верно. Тогда почему так больно?» И вдруг кто-то закричал. «Руки убрал от неё?» Незнакомый парень бросился на птенца. Всего на мгновение отвлекает от себя внимание. Но этого мгновения было достаточно. Внезапно стало ещё холоднее, хоть я и думала, что большего холода быть не может. По земле пробежали змейки льда, сковывая всё на своём пути. Меня они аккуратно огибали, устремляясь к врагам. Четвёртый осколок, и я уже в объятиях Кианелла. «Прости». шептал он, прижимая меня к себе. «Прости, любимая, скоро все закончится». «Ланс? Макс?» «Макс?» Я обернулась. Тот парень, что напал на птенца, подбежал к нам. «Это мой брат?» «Привет, сестренка». Он выхватил меня из объятий Кианеллы и прижал к себе. «Максим?» Я не верила своим глазам, потому что видела перед собой чужое лицо. Но интонации, манера говорить. «Это точно мой брат». «Макс, зараза такая, я тебя сама прибью». И зарыдала от радости. Впервые в жизни лила слезы от счастья, что он живой и рядом. Ну, хватит. Макс неловко пытался меня успокоить. Анюта, прекрати разводить сырость. Аня? Да, да. Я вытерла слезы. Пока разговаривала с братом, Киан успел куда-то умчаться. Обернулась, чтобы найти его. И вскрикнула от ужаса. Сурок! И кинжал в его руках. Никогда не забуду это зрелище. Бросилась туда, к Киану. Ланс помчался за мной. Тут же призвал магию, стараясь остановить кровь. Но его сил не хватало Он тоже вымотался за этот бой. Я помогу. Появился рядом мужчина, которого я как-то видела во дворце Солиара. Тоже лекарь? Почему об этом никто не знал? Вспомнила, как Ланс говорил что-то о том, что магия исцеления — ценный и редкий дар, который лучше держать в секрете. Что ж, теперь секрет раскрыт. Но Ланса было все равно. Его заботила только жизнь Киана. Будет жить. Наконец убрал он руки. От раны остался только розоватый рубец. Макс Анария отошел в сторону, позволяя солдатам переложить Киана на носилки. Я подхватила Ланса. Он сам походил на мертвеца. Мы вместе потащили за носилками в замок. Сердце замирало от ужаса. Я понимала, что все позади. Ланс не стал бы мне врать, но успокоиться все равно не могла. Слишком много потрясений за последние дни. Слишком много страха, беспокойства, отчаяния. Слуги переложили Киану на кровать, смыли кровь. Он все еще не приходил в себя. «Когда он начнется? тихо спросила у Ланса. «Не знаю», — ответил тот. Я никогда не справлялся с такими повреждениями. Если бы не сынариец, Киан бы погиб. Я погладила его по плечу, потому что понимала. Ланс винит себя. Проглядел, упустил, не заметил предателя. Сама не могла поверить, что Сурок поднял руку на Кианелла. Ему-то чего не хватало. Киан доверял ему как брату, точно так же, как и Лансу. Неужели никому нельзя верить? С трудом уговорила Ланса отдохнуть, но подозревала, что вместо отдыха он ушел к раненым. Я же осталась с Кианеллом. В голове кружился такой водоворот мыслей, что никак не могла дать им ладу. В двери тихонько постучали, и появилась служанка. «Госпожа, я вам воды нагрела умыться», — пробормотала она, глядя в пол. «Простите за дерзость, просто вы замерзли и...» «Спасибо», — кивнула я. «Действительно, надо привести себя в порядок, а то Киан начнется и сразу меня разлюбит. Я ведь не такая красотка, как Реания. Еще и грязная, замерзшая и заревная. поэтому позволила девушке отвести меня в ванную». Удивилась, что не примчалась совушка. Наверное, теперь она прислуживает настоящей принцессе. Теплая вода прогоняла прочь дурные мысли. Киан жив, Макс нашелся, мятежники схвачены. Плохо то, что часть их осталась на земле, но сомневаюсь, чтобы их было много. Они ничем не смогут навредить. С другой стороны, они должны где-то держать пленников, тех, чьи души переместились в этот мир. И в такое место тоже предстоит найти, иначе как Ваня вернется домой? «С Максом проще. Фиррол здесь. Они смогут поменяться местами». «Столько ещё предстоит сделать?» Служанка подала мне платье. Вряд ли Риании. Она была совсем кукольной, хрупкой, но, несомненно, красивая. Тёмно-голубое, с серебристой вышивкой и нежным жемчугом. Помогла мне вытереться, одеться, а затем заплела волосы. Я взглянула в зеркало. На меня смотрела незнакомая девушка. Нет, у неё было моё лицо, но усталое, измождённое, и платье слишком меняло привычный облик. поймала себя на мысли, что чем-то похоже на Изалию. «Ваше Высочество, вас дожидаются друзья. Вы готовы с ними увидеться?» — спросила служанка. «Они в соседней комнате». «Да, конечно», — кивнула я и сама направилась в гостиную, запоздала, отмечая, что меня поселили в тех же комнатах, что и в бытности Рианей. «Аня!» — стоило открыть дверь, как на меня налетело недоразумение по имени Макс. Долго же я просидела у Кианы, если за это время они с Фирлом успели поменяться местами. Значит, всё хорошо, и ритуал работает. Есть шанс, что мы вернём на землю всех, кого оттуда похитили». Я обняла брата. Как же долго мечтала об этой минуте. И когда совсем отчаялась, мечта осуществилась. Но Макс был не один. На диванчике сидела девушка, чьё отражение стало для меня привычным. Принцесса Риания. Странно было видеть её со стороны. Оказалось, не такая уж она и куколка. Взгляд властный, по-настоящему королевский. Такая может и полки повести в атаку. Риания же разглядывала меня. Тоже, наверное, сравнивала. Рядом с ней сидел Дима. Он сжимал руку принцессы. Похоже, у них всё серьёзно. Только как они будут решать проблему с разными мирами? Вряд ли сейчас об этом кто-то думал. Кресло занимал Фирл. Стоило признать, его собственное тело подходило принцу куда лучше. Он был выше Кианелла, худощавый, с немного заострёнными чертами лица. Такой же властный, как сестра, но без сомнения красивый. Рассказать бы им, как принц готовит. Количество поклонниц быстро бы увеличилось. «Здравствуй, Аня». Реания первой решилась заговорить со мной. «Рада, что ты в порядке». «Я тоже», — ответила принцессе. «Извини, что на какое-то время позаимствовала твою жизнь. Мы подошли друг к другу. Увы, моего словарного запаса никогда не хватит, чтобы описать, что я чувствовала в этот момент. Что сказать? Что сделать?» Ситуацию спас Фиррел. «Девушки, потом наглядитесь». Поднялся он с кресла. «Аня, ты ведь не собираешься возвращаться домой прямо сейчас?» «Нет, конечно», — ответила я. «Нужно сначала закончить с делами». «Кстати, я написала СМС твоей маме, что ты уезжаешь в командировку без связи и интернета», — вмешался Дима. «А то будет как в прошлый раз». «В прошлый раз что?» — спросила я, а Фирл покраснел. «О чем он вспомнил?» «Твоя мама не смогла до меня дозвониться», — вместо него ответила Рианя. «Поэтому и я, и брат получили выговор. У тебя замечательная мама, Аня». «Да, она такая». На сердце сразу стало теплее. «Спасибо, Дим. Я, как всегда, ни о чем не подумала. Что там с мятежниками?» «С ними разбирается отец и король Вааста», — сказал Фирл. «Многие сдались в плен. Кому-то удалось удрать, но их мало. Птенец погиб. Слишком легкая смерть для такого негодяя». Сурка допрашивают, «Думаю, он расскажет нам много интересного». «Главное, пусть скажет, где найти пленников Земли», — ответила я. «И в моем мире тоже, чтобы мы могли обменять их обратно». «Не беспокойся», — улыбнулся принц. «Через час я с отрядом отправлюсь в твой мир. Мы обыщем каждый гараж и найдем, где они скрывались». «Что ж, если за дело берется Фирл, значит, беспокоиться и правда не о чем». «Мы пойдем», — сказал Фирл. «Тебе нужно отдохнуть. Увидимся, когда вернусь». «Удачи», — искренне пожелала я. «И будьте осторожны. Неизвестно, какое оружие у мятежников есть на земле». Фирл забрал Рианию и Диму, а Макс остался со мной. «Мы сидели рядом». Брат рассказывал, как очутился в этом мире, а я радовалась, что всё уже позади. Теперь никуда его не отпущу. Пусть скажет спасибо Фирелу, что с мамой не придётся объясняться, а то она бы быстро ему уши открутила. Когда поток приключений иссяк, я проводила Макса до его комнаты, а сама пошла к Кианеллу, но до комнаты супруга так и не дошла. «Анна, дорогая, как из-под земли возникла Изалия, уделите мне пару минут, я хотела бы поговорить с вами». «Конечно, Ваше Величество». Сохранять спокойствие было трудно. Все-таки это мачеха Кианелла. Хорошо, что они не пострадали. Мы прошли в гостиную королевы. На столе уже дымился маленький заварной чайничек и дожидалась тарелочка с пирожными. Я вспомнила, что в последний раз ела на земле. Желудок свело от голода. «Присаживайтесь, милая», — улыбнулась мне Изалия. «Выпьем чаю, поболтаем о своем, о девичьем». Я подождала, пока королева наполнит чашку. Фарфор приятно грел руки, а от чая исходил умопомрачительный аромат мяты и жасмина Сделала глоток и подцепила с тарелки пирожные. «Изумительно!» «Значит, вы — настоящая супруга Кианелла?» Голос королевы казался мягким, как кошачьи лапки. «Выходит, что так!» Я покосилась на печать, украшавшую руку. «Как занятно!» Думала Киану нравится другой тип девушек, хотя он ведь видел вас в образе Реании. Знал ли он, что вы землянка? «Знал», — кивнула я. «Не сразу, но знал». «Как мило! Такая любовь!» Что-то в поведении Изоли меня настораживало. Она с самого начала была со мной ласково, но сейчас ее голос просто сочился медом. С чего бы это? Хотела рассказать вам одну историю, Анна, грустную, но несомненно поучительную. Я была младшей дочерью обедневшего дворянского рода. Особой магией не обладала, наряды себе позволить не могла. Неподалеку от нашего дома находилась летняя резиденция короля Ивааста, и мне нравилось наблюдать, как приезжают экипажи, из них выходят дамы в головокружительных нарядах, а я... Только наблюдала. Я слушала, доедая пирожное. Королева подлила мне чая и продолжила. Так вот, однажды во время охоты началась гроза. Его величество и варианты принц Кианел вырвались вперед. Их слуги отстали. Из-за непогоды они заблудились и выехали к нашему замку. Мы с отцом приняли их со всеми почестями. А я поняла, что пропала, потому что влюбилась с первого взгляда в Кеана. Я поперхнулась, сделала большой глоток и отвернулась, чтобы скрыть смущение. «Вот как? Значит ли это, что слухи не такие уж слухи?» Но сердце Киана уже было занято. Залия, словно не замечала моего замешательства. Его возлюбленная даже не была дворянского рода. Простая девушка, каких много. А вот король обратил на меня внимание и вскоре попросил моей руки. Я согласилась, потому что это была возможность увидеть Киана. А потом узнала, что моя соперница ждёт ребёнка. Дождалась, пока Лир появится на свет. И доверенный человек отравил его мать. Я поставила чашку на стол. Она неловко зазвенела. Мальчика мы забрали себе. Изоляя продолжала, как ни в чем не бывало. Киан ходил черный от горя, а мое сердце ликовало. Я верила, что теперь он меня заметит. Но с его стороны была благодарность, да и только. Он уехал путешествовать. Я осталась во дворце. Прошло года три, и я узнала, что Киан снова влюблен. И в кого? В свою невесту, принцессу Санарии. Пришлось рассказать санарийцам про Лириана. Конечно, я не уточняла, кто его воспитывает, просто намекнула, что у Киана уже есть наследник. «Это подло», — прошептала я. «Если бы ты любила без взаимности, то поняла бы меня», — перебила королева. «У нас мало времени, а я еще не все рассказала. Так вот, Сонария разорвала помолвку. Киан не смирился, началась война. Я хотела, чтобы Сонария проиграла, чтобы Киан забрал эту принцессу как трофей, а не как жену, и я бы могла от нее избавиться». Тогда же я узнала о ритуале перемещения душ и подумала, а что, если поменяться местами с принцессой Рианией, когда Киан её привезёт? Но потом отказалась от этой мысли, потому что если погибнет один в связке, погибнет и второй, а королева Изалия должна была умереть. Тогда я решила отомстить. Решила, что стану королевой Васта и Санарии. Тогда Киан будет моим, потому что лишится всего. Власти, трона, имени. Так родился заговор. Главное — найти тех... кто, как и ты, недоволен сложившейся ситуацией. Найти и заставить работать на себя. Птенцы, и Сурок — родные братья. Они умело руководили перемещениями, создавали оружие, потому что у меня почти нет магии. А они просто люди. Чтобы приблизить поражение Санарии, мы похитили принца Фирла и отправили его в твой мир. Тоже маленькое место, знаешь ли. Сонария пала. и вдруг я узнаю, что Киан женился на Риане. Если бы записка от твоих друзей не попала в руки совушки, мы бы так и не знали, что Риане здесь нет. А есть простая девушка Аня, которая сделала то, что не удалось мне, заморочила Киану голову, влюбила в себя. Я молчала. У меня в голове не укладывалось, как можно быть такой жестокой. Рассуждать, словно другие люди, ничто. И вот, милая Аня, Киан привёз тебя сюда. Оставалась малость. Вернуть тебя на землю. Почему не убила тебя сразу? Честно? Изолия вглядывалась в мое лицо. Не думала, что дурак Фиррелл сможет создать портал. Не думала, что такое вообще возможно. Я была уверена, что ты будешь страдать вдали от любимого. Прекрасный исход. Шанса, что ты вернешься, не было. Я так считала. Что ж, ты сделала хуже себе, потому что ровно через минуту умрешь. В чае яд. Я к нему привыкла с детства. Жизнь бывает непредсказуемой, все нужно предусмотреть. Ты умрешь, а я утешу Кианелла. Я замерла в ужасе. Минута? Всего минута? Захотелось уничтожить эту дрянь, расцарапать ей лицо, чтобы помнила. Киан, даже не смогу попрощаться. Что делать? Изалия смотрела на часы. «Тридцать секунд», — улыбнулась она. «Потерпи немного, больно не будет. Пятнадцать». Секундная стрелка приближалась к двенадцати. «Как на Новый год? Пять, четыре, три. Мгновение до смерти. Люблю тебя, Кианел». Закрыла глаза. Открыла. Ничего не произошло. Просчиталась? Изалия удивленно изучала часы. «Не беспокойся, я яд обязательно подействует». Но я продолжала сидеть на диванчике. Дверь открылась. «Зря ждешь, дорогая». В комнату вошёл король-вериант. «Не у тебя одной есть верные люди. В чайнике яда нет». Слава богу, я чуть не бросилась к королю на шею. За его спиной виднелся ланс. И если обнимать свёкру, я как-то постеснялась, то вцепиться в ланса мне никто не запрещал. Обернулась к Залии. Она смотрела на верианта, не мигая, словно находилась под гипнозом. «У меня к тебе предложение». Мягко улыбнулся король, и эта улыбка была страшной. «Ты говоришь нам, где держат узников, и умираешь быстро. Либо молчишь, и с тобой познакомится мой палач. Ты знаешь его методы». Изоля вздрогнула. По её щекам покатились слёзы. «Ланс, забери меня отсюда», — прошептала я, и друг увлёк меня прочь. Под дверью топталась стража. Всего четыре человека. Наверняка те, кому можно доверять. Они поклонились мне. Я опустила голову в ответ. Мы именовали переплетение коридоров и очутились у двери Киана. «Аня! начал было Ланс. «Все в порядке», перебила его. «Как вы узнали? Про я и из «И у стен есть уши», с улыбкой ответил друг. «Увы, Вериант давно подозревал жену. У нас не было только доказательств. Теперь она за все ответит. Только прошу, не говори Киану. Он считал изалию другом. Вериант скажет, что она погибла при осаде». «Я не могла этого пообещать, но понимала, что Ланс прав. Есть истина, которой лучше не знать». «Я буду с Кианелом», ответила Лансу и вошла в спальню мужа. Киан все еще отдыхал. Тихонько легла рядом и закрыла глаза. «Ничего, справимся. Хоть сейчас внутри все замирает от ужаса, но я не сдамся и никому не позволю забрать мое счастье».